Глава вторая. За день до этого. В пятницу я наблюдал, как король исцелял недужных в банкетном доме Уайтхолла. оборачивайтесь», — тихонько произнесла леди Квинси. При звуке ее голоса у меня замерло сердце. «Я встретил эту женщину в прошлом году, сразу после великого пожара». Ту пору своей жизни я предпочитал не вспоминать, однако в результате происходивших тогда событий леди Квинси осталась вдовой. Эта женщина была на несколько лет старше меня, и было в ней что-то так и притягивающее взгляд. Не удержавшись, я все-таки обернулся. Она глядела на свои руки в перчатках. На ней была шляпа с широкими полями, а лицо скрывала вуаль. Леди Квинси стояла совсем близко от меня — Она кого-то привела с собой, но я никак не мог разглядеть, кого именно. Однако ростом этот человек был очень мал. «Ребенок? Карлик?» «Сделайте вид, будто увлечены церемонией», — полголоса велела она. «На меня не смотрите, иначе мне придется уйти». Мы стояли на балконе, и весь огромный зал внизу был перед нами как на ладони. Я снова обратил взгляд на короля. Здесь, в самых просторных и величественных своих апартаментах, Карл II восседал на троне под балдахином с королевским гербом, а по обе стороны от монарха столпились придворные и представители духовенства в стихарях, в том числе и личный духовник его величества, королевский исповедник. Лицо монарха было невозмутимым и торжественно серьезным. Может ли король находиться в этом зале, не вспоминая о том, что его отец когда-то вышел на эшафот через высокое окно в середине зала, и там несчастного ждал с топором палач в маске. Ребенком я и сам был среди толпы, на глазах у которой голову отца нынешнего короля отделили от тела. «Ничего не говорите», — велела леди Квинси, — «только слушайте». Йомины гвардии выстраивали в очередь собравшуюся в зале толпу, Их алая форма особенно бросалась в глаза по сравнению с одеждой тусклых цветов, в которой явились сюда большинство страждущих и их сопровождающие. Многие придворные прижимали к носу платки. От больных исходил не слишком приятный запах. «Я должна предупредить об опасности», — продолжила леди Квинси. «Но угрожает она не вам, а другой персоне, имени которой мы называть не будем». Я глядел на недужных. Почти у всех я заметил раздувшиеся шеи, гигантские зобы выпячивались вперед или искажали черты их лиц. Бедняги страдали от золотухи, болезни, омрачившей жизни множества людей. В народе ее прозвали «королевской хворью» или «королевским пороком», поскольку монарх обладал способностью исцелять ее наложением рук. Внизу в зале собралось не менее двухсот страдальцев. В среду ко мне приходил гость. Еще тише продолжила леди Квинси. У меня по коже забегали мурашки. Мой пасынок, Эдвард Олдерли. Один из королевских докторов по очереди подводил больных к трону, и те вставали перед его величеством на колени. Некоторые хромали, кое-кто еле ковылял на костылях, других несли близкие. Мужчины, женщины, дети, богато одетые джентльмены, жены торговцев. «Крестьяне, ремесленники и нищие. Перед Господом все равны». Внизу что-то неразборчиво зачитывали вслух из молитвенника. Я не мог разобрать ни слова. «Эдвард был в бодром расположении духа», — продолжила леди Квинси. «К тому же исполнен самодовольство, почти как при жизни отца. Дела его процветают. Во всяком случае, именно такое впечатление он постарался у меня создать». Повисла пауза, и теперь до меня долетели только звуки толпы внизу и приглушенное, нечленораздельное бормотание чтеца. Наконец она спросила, «Вам известно, где сейчас можно найти его кузину, Кэтрин? Просто кивните или покачайте головой». Я кивнул. Во время моей последней встречи с Эдвардом Олдерли он произвел на меня впечатление спесивого грубияна, и я был уверен в том, что его кузина не обрадуется, если он снова появится в ее жизни. «Хорошо. Передадите ей от меня устное послание». «Да», — ответил я. «Эдвард сказал мне, что знает, где она прячется. Заявил, что это большой секрет, но скоро я все узнаю». Леди Квинси выдержала паузу. «Мой пасынок отомстит ей за то, что она с ним сделала. Он сказал, что Кэтрин ловит, не уйти живой от него» и его друзей, и он еще спляшет на ее могиле. «Друзей? Каких друзей?» Леди Квинси пожала плечами и умолкла. «Я удивился, что нашлись люди, желающие стать друзьями Эдварда Олдерли, этого хвостуна с замашками деспота. К тому же его покойный отец был изменником. В прошлом году, торопясь смыть позор, леди Квинси вернула себе фамилию и титул, доставшийся ей от первого супруга». Между тем, внизу, в зале, король длинными пальцами поглаживал шею, стоявшей на коленях больной. В толпе кто-то плакал, а священник монотонно и неразборчиво бормотал молитву. Лицо короля было серьезно, массивные черты придавали ему меланхоличный вид. Монарх глядел поверх головы колена преклоненной женщины. Казалось, будто он смотрит прямо на меня. «Думаете, слова Олдерли не пустые угрозы?» — спросил я. Леди Квинси пошевельнулась, и ее рука на долю секунды задела мою. «Эдвард приходил, чтобы...» Она выдержала паузу, как будто решая, что сказать. «Возможно, он рассчитывал произвести на меня впечатление или... или запугать меня». «Запугать?» Я снова повернулся к леди Квинси, но ее лица не было видно. «Вас? С чего бы вам его бояться?» «Покажите мне услугу. Предупредите Кэтрин». Не ответив на мой вопрос, произнесла леди Квинси. «Дайте слово, что известите ее при первой возможности. Не желая, чтобы ее смерть была на моей совести». «Даю слово». Полагаю, Эдвард расправился бы с ней собственными руками, если бы мог. Леди Квинси на минуту умолкла, затем резко сменила тему. «В воскресенье я буду слушать утреннюю проповедь в церкви святого Олафа. Знаете, где она?» на углу Харт-стрит и Ситинг лейн Я кивнул. Эта церковь, расположенная неподалеку от Таура, одна из немногих уцелела во время Великого пожара. «Давайте встретимся там, но не в самой церкви. После проповеди ждите меня на улице в наемном экипаже. Хочу сохранить наш разговор в секрете». «Как пожелаете. Я сразу оживился. Можно узнать, почему?» Но леди Квинси уже отвернулась. Она заскользила сквозь толпу к двери, а следом шел ее маленький сопровождающий. Теперь я разглядел, что это черноволосый мальчик. Должно быть паш Леди Квинси, только без ливреи. Он шел, завернувшись в слишком длинный плащ с высоким воротником. Стоило Леди Квинси скрыться на лестнице, и меня охватило разочарование. Слуга последовал за госпожой. В дверях он оглянулся, и я увидел, что мальчик — африканец». После того, как леди Квинси и ее паш скрылись, я выждал несколько минут, чтобы не столкнуться с ней случайно. Затем я тоже покинул балкон и спустился на пебл-корт за банкетным домом. Небо было затянуто серыми тучами, мостовая под ногами стала мокрой и скользкой. Как и всегда в те дни, когда король исцелял недужных, покои дворца, куда допускались посетители, были забиты до отказа. Страждущие приходили не одни — Их сопровождали родные и друзья, желавшие и поддержать больного, и увидеть чудо королевского руконаложения. Обычно многолюдные церемонии исцеления в сентябре не проводят, но количество желающих было так велико, что король отдал соответствующий приказ. Карл II был проницательным человеком, отдававшим себе отчет в том, насколько важно напоминать подданным о божественной природе королевской власти – И разве чудо наложения монарших рук не лучший способ доказать, что наш правитель — помазанник Божий?» Я направился в противоположный угол двора, прошел через дверь и поднялся в тихую галерею. Господин Чифинч ждал меня в покоях, где проходили ежеквартальные собрания Совета Красного Сукна, в котором он состоял. Я же был секретарем Совета. Чифинч сидел в одиночестве, остальные заседатели уже ушли обедать. Он расположился у окна, и возле его локтя стояла бутылка вина. Чифинч был дородным мужчиной, из-за румянца его лицо выглядело добродушным, но это впечатление было обманчивым. Власть Чифинча не бросалась в глаза, однако он обладал большим влиянием, чем многие придворные, ведь он служил хранителем личных покоев короля и, к тому же, его личным секретарем, а это означало, что только Чифинч решал, кого допустить к монарху. Именно Чифинч велел мне ждать леди Квинси на балконе банкетного дома, объявив, что таков приказ короля и его величество рассчитывает на мою деликатность. Кроме того, мне было велено исполнять любые распоряжения ее светлости». «И чего же она хотела?» — поинтересовался Чифинч. «Не имею права говорить об этом, сэр». Чифинч пожал плечами. Мой ответ его раздосадовал, но не удивил. Он не любил пребывать в неведении, однако король посвящал его не во все свои дела. «Надеюсь, вы не привлекли к себе внимания?» «Похоже, что нет, сэр». «Вот что я вам скажу, Марвуд. В чем бы ни состояло ваше поручение, постарайтесь оправдать наши ожидания, иначе вы горько пожалеете о своих ошибках. Король не любит, когда его разочаровывают». А сейчас он отнюдь не в снисходительном настроении, в чем лорд Кларендон убедился на собственном горьком опыте. Я отвесил поклон. Несколько месяцев назад король отправил в отставку лорд-канцлера Кларендона, своего давнего советника. Это событие стало самым большим политическим потрясением со времен реставрации монархии семь лет назад. Но отставка не лишила лорда Кларендона политического влияния. Его дочь была замужем за родным братом Карла II, герцогом Йоркским. Поскольку законорожденных детей у его величества не было, а королева Екатерина вряд ли могла подарить супругу-наследника, герцог стал предполагаемым наследником своего венценосного брата. Более того, следующими претендентками на престол были внучки Кларендона, пятилетняя принцесса Мария и ее младшая сестра Анна. В случае смерти короля... «Кларендон вполне может стать еще более важной фигурой, чем сейчас». «Времена нынче опасные», — продолжил Чифинч. «Большие люди то высоко взлетают, то низко падают и тащат за собой маленьких. Уж если сам милорд Кларендон впал в немилость, такая же судьба может постигнуть любого. Но, разумеется, там, где можно упасть, есть шанс и взлететь». Чифинч замолчал наполнил бокал и, понизив голос, продолжил. «Чем больше мне известно, тем лучше я служу королю. Если вы мне откроетесь, то и его величеству, и мне будет только польза». «Простите, сэр, не могу». Я подозревал, что Чифинч ищет способ подорвать доверие, которое питал ко мне король. И все же любопытно, почему ее светлость выбрала для встречи с вами именно банкетный дом». «Да еще и во время церемонии исцеления», — продолжил Чифинч, устремив взгляд на содержимое своего бокала. «Леди Квинси нынче редко бывает в Уайт-Холле. Впрочем, это вполне объяснимо. Одной смены имени недостаточно, чтобы все забыли о ее браке с обанкротившимся мошенником Генри Олдерли». Я ничего не ответил. Отец Эдварда Олдерли был повинен и в худших прегрешениях, чем кража чужих денег — Но кроме короля и меня об этом знали лишь очень немногие. Когда погиб Генри Олдерли, я сослужил королю хорошую службу, и тогда же я повстречался с леди Квинси. Впоследствии я помалкивал обо всем, что мне известно, и тем самым заслужил доверие его величества. Чифинч поднял глаза, и в его взгляде мелькнуло злорадство. «Леди Квинси, хорошенько вас разглядела, Марвуд». Заметила, как вы изменились со дня вашей последней встречи. Он отвернулся и сплюнул в пустой камин. Надо думать, ее светлость была неприятно удивлена, ведь с мозливым юношей вас больше не назовешь. Верно?